Глава 12. Через неделю после своего приезда в Нью-Йорк Билл Бьюл уже сочинил сценарий города женщин. Вообще-то за неделю сценарии не пишутся, по крайней мере, так я думала прежде, но Билл трудился без устали. Устроившись за кухонным столом и попыхивая трубкой, он как заведённый стучал на машинке, пока не дописал последнюю фразу. Что ни говорите, но Билл умело обращался со словами. Более того, творческий процесс, похоже, давался ему без мучений. Никаких кризисов вдохновения, никакого выдирания волос, даже никаких пауз на размышления, во всяком случае, так казалось. Билли сидел себе за столом, шикарные фланелевые брюки, ослепительно-белый кашемировый свитер, пошитый на заказ в лондонском Максвелле парусиновые туфли без единого пятнышка. И невозмутимо барабанил по клавишам, словно писал под диктовку невидимых божественных сил. «Он чудовищно талантлив, Виви», — сказала мне Пег однажды. Мы сидели в гостиной и рисовали эскизы костюмов под неумолчный стук пишущей машинки, доносящейся из кухни. Он из тех, для кого и правда нет ничего невозможного. Да он даже невозможные задачи одолеет играючи. Идеи у него миллион. Но вот беда. Билли соглашается работать только если его Rolls-Royce нужен новый двигатель или если после отпуска в Италии вдруг обнаруживает, что на банковском счету осталось всего пара баксов. Чудовищно талантлив, но чудовищно ленив. А что взять с выходца из привилегированного класса? Да ничего. А сейчас-то ему какой резон вкалывать, спросил я. Даже не знаю, пожал плечами Пэг. Может, из любви к Эдне или ко мне? Может, ему что-то от меня нужно, но он пока предпочитает помалкивать? Может, ему просто наскучило Калифорния и даже стало одиноко? Я не намерена слишком пристально изучать его мотивы. Вкалывает и то хорошо. Главное – не рассчитывать на него в будущем. И будущее может наступить завтра или через час. Неизвестно, когда Билли потеряет интерес и сольется. Ему не нравится, когда на него рассчитывают. Если захочется отдохнуть от Билли, достаточно сказать, что он тебе не необходим, и тогда он поскачет прямиком к двери и пропадёт на 4 года. Как только Билли допечатал последнее слово, сценарий можно было сразу отправлять в работу. Не припоминаю, чтобы он редактировал рукопись, но она содержала не только диалоги и сценические указания, но и тексты песен, музыку которым Бенджамону еще предстояло сочинить. И сценарий был превосходен, по крайней мере, насколько я могла судить по своему небольшому опыту. Но даже я понимала, пьеса у Билли вышла живая, веселая, динамичная и праздничная. Теперь мне стало ясно, почему «20th century Fox» держит его на окладе, и почему Луэлла Парсонс однажды написала в своей колонке «Джамон». Всё, чего коснулась рука Билли Бьюэлл, превращается в кассовый хит даже в Европе. Главной героиней Нового города женщин по версии Билли по-прежнему была миссис Элеонора Алибастер, богатая вдова, потерявшая состояние во время биржевого краха 1929 года и открывшая в своём особняке подпольное казино и бордель, что будет держаться на плаву. Однако Билли добавил в сюжет новых героев, притом весьма колоритных. К примеру, у миссис Алибастер появилась дочь, жуткая задавака по имени Виктория. В начале шоу она исполняла комические куплеты у мамочки Притон. Всплыл также нищий, но жадный до денег кузен-аристократ из Англии, желающий жениться на Виктории с целью заполучить семейный особняк. Эту роль поручили Артур Уотсону. Не может Уотсон играть американского полицейского. объяснял Билли моей тете. Никто ему не поверит. А вот дятел-англичанин — самая подходящая для него роль. Она ему даже больше понравится. Можно носить красивый костюм и воображать себя важной птицей. В качестве героя-любовника выступал счастливчик Бобби. Юный оборванец из трущоб, который раньше чинил машину миссис-алебастер, а теперь помогал хозяйке управлять подпольным казино, принесшим богатство им обоим. Главную героиню, блистательную артистку-бурлеско, звали Дейзи. Обладая с ног сшибательным телом, Дейзи мечтала о простом женском счастье — выйти замуж и нарожать кучу детишек. Ее коронная ария «Хочу вязать носочки малышам» сопровождалась танцем на манер стриптиза. Роль Дейзи, само собой, предназначалась Селли Рэй. В конце... Дейзи и Счастливчик Боби обретают счастье и отчаливают в Йонкерс, чтобы завести ту самую кучу детишек. Дочка Задавака крутит шашни с самым крутым гангстером в городе, обучается стрелять из автомата и отправляется грабить банки, чтобы удовлетворить свои немалые запросы. Её финальный номер назывался Бриллианты нынче измельчали. Ужлой кузенан кличанин, не солоно хлебавши, изгнан на родные берега. а миссис Алибастер влюбляется в мэра, честного гражданина, который всю дорогу пытается прикрыть ее притон. Они играют свадьбу, мэр уходит в отставку и становится барменом в подпольном казино. Их финальный дуэт «Налей-ка нам двойную» подхватывал хор из всего актерского состава. Появились в пьесе второстепенные роли. Например, добавился сугубо комический персонаж. вяница, который притворяется слепым, чтобы не ходить на работу, но при этом отлично играет в покер и ворует кошельки. На эту роль Билли уговорил мистера Герберта. Если не можешь написать сценарий, Дональд, хоть сыграй в этой чёртовой пьесе. Добавилась мать Дейзи, старая проститутка, не желающая сдавать позиции. Зависе меня, миссис Казанова, пела она. Добавился банкир пытающийся завладеть особняком. А также хор и расширенный кордебалет. По задумке Билли куда больше наших обычных четырёх парней и четырёх девушек. Иначе грандиозного шоу нам не видать. Пэк сценарий понравился. В писательстве они черта не смыслу, но могу отличить плохую пьесу от хорошей, и это хорошая пьеса заявила она. Эдна и вовсе пришла в восторг. Под первым билли её миссис Алибастер из карикатурной аристократки превратилась в обаятельную умницу с отличным чувством юмора. Самые смешные реплики в пьесе принадлежали Эдне. Её героиня участвовала во всех сценах. "Билли, воскликнула Эдна, прочитав сценарий, это восхитительно, но ты меня слишком балуешь. Может, дашь слова и другим персонажам?" "А зачем?" усмехнулся Билли. Раз уж мне выпал шанс поработать с Эдни Паркер-Уотсон, пусть весь мир знает, что я работаю с Эдни Паркер-Уотсон. Ты прелесть, Билли, улыбнулась Эдна. Но я давно не играла в комедиях. Боюсь, потеряла хватку. Суть комедии в том, чтобы играть её с серьёзной миной, пояснил Билли. Не старайся быть смешной, и тогда всё обхахочется. У вас британцев это отлично выходит. половину реплик, проговаривая как бы между делом, будто не собираешься утверждаться. Для хорошей комедии отстранённость просто необходима. Наблюдать за Билли и Эдди было очень любопытно. Как оказалось, их связывает настоящая дружба, основанная не только на общих шутках и взаимном заигрывании, но на истинном уважении. Они восхищались талантами друг друга и наслаждались общением. В ту первую встречу Билли сказал: С тех пор, как мы не виделись, душа моя, случилось куча всякой ерунды, но ничего важного. Давай-ка выпьем и не будем говорить о мелочах. А Эдна отвечала: Больше всего на свете я хочу не говорить о мелочах, Билли, но ещё больше не говорить о них с тобой. Отдажды Билли заявил мне в присутствии Эдны: Знала бы ты, Сколько мужчин Лондона посчастливилось пасть жертвами нашей Эдны в те времена, когда мы с ней только познакомились. Я избежала этой участи только потому, что моё сердце уже принадлежало Пэг. Но вот цветели лет, Эдна разорила мужчин на повал. Та да уж, Виви, это надо было видеть. Плутократы, артисты, генералы, политики все подались к её ногам. Да нет же не было такого. Запрестивала Эдна, но по её улыбке я поняла, что всё именно так и было. Мне даже нравилось наблюдать, как она превращает в мужчин в послушных марионеток, продолжал Билли. У тебя отлично получалось, Эдна. Ты полностью лишала их способности сопротивляться, и они навек становились безвольными тряпками. После чего любая могла подобрать их и вытязнить из них верёвки. Можно даже сказать, «Ты здорово послужила женской половине человечества. Взгляни на нее, Вивиан. На вид сущая куколка. Но поостерегись недооценивать эту женщину. К ней нужно относиться с глубоким уважением. Под ее стильным костюмчиком прячется железный стержень. «Билли, ты меня перехвалил!» Сказала Эдна и снова по ее улыбке я догадалась, что каждое его слово — истинная правда. Несколько недель спустя Эдна пришла ко мне на примерку. Платье предназначалось для финальной сцены. Эдна, как и я сама, была согласна только на сногсшибательный костюм. "Шей мне платье, ради которого стоит жить", вот такие инструкции она мне давала, и я их выполнила. Прости уж за бахвальство, анжела. Вечерний наряд для Эдны состоял из двух слоёв шёлкового муара небесно-голубого цвета, с драпировкой из тончайшего тюля, усыпанного крошечными стразами. Отрез этого восхитительного шёлка я нашла у лудских и потратила на него почти все свои накопления. Платье переливалось при каждом движении, но не вульгарным блеском, а мягким мерцанием бликов на воде. Шёлковая ткань струилась вдоль тела, не обтягивая его. Всё-таки ей дню уже перевалило за 50. А справа я сделала разрез, чтобы Эдна могла танцевать. В этом наряде она напоминала королеву эльфов, решившую прогуляться по Нью-Йорку. Эдна сразу влюбилась в платье и принялась крутиться перед зеркалом, любуясь искрящимися переливами шелка. Вивиан, ума не приложу, как-то умудрилась добиться такого эффекта. Но в этом платье я и правда выгляжу высокой, а голубой цвет необычайно освежает и молодит. Больше всего я боялась, что ты обрядишь меня в чёрное и превратишь в труп на очередь к бульзомировщику. Скорее бы показаться Билл. Ни один мужчина не разбирается в женской моде лучше твоего дяди. Вот увидишь, он будет в восторге не меньше моего. Открою тебе один секрет, Вивен. Билл Биюэл из тех редких мужчин, кто клянётся в любви к женщинам и действительно их любит. «А Селия, — говорит, — он плейбой, — заметила я. Ну, естественно, моя птичка, как и любой уважающий себя красивый мужчина. Но Билли особенный. Пойми, плейбои в мире пруд-пруди, но большинство из них не умеет наслаждаться обществом женщины после того, как получит от нее желаемое. Мужчина, который способен очаровать любую женщину, но не ценит ни одну из них, А таких следует держаться подальше. Но твой дядя Билли совсем другой. Он искренне любит женщин, даже тех, которые ему не принадлежат. Мы с ним наслаждаемся обществом друг друга. Он с равным удовольствием готов и кокетничить со мной и просто болтать о моде. А какие диалоги для актрис он пишет! Большинству мужчин-драматургов такое не под силу. У них всего три вида героинь: шлюха, Блакса, и верная жена, жуткая тоска. А Оливия считает, что Билли нельзя доверять. Тут она ошибается. Билли очень даже можно доверять. Он всегда и везде остаётся самим собой. Просто Оливии не нравится, какой он. А какой он? Edna замолчала и задумалась. Свободный, наконец ответила она. В жизни редко встречаются по-настоящему свободные люди, Вивен. Билли делает лишь то, что ему нравится, и я нахожу подобный принцип весьма полезным. Оливия по натуре более жёсткая, она любит порядок, и слава богу, иначе тут бы всё развалилось к чертям. Вот почему она с крайней подозрительностью относится к свободным людям. А мне они нравятся. Вдохновляют меня. И ещё Смею заметить, Билли обладает магической притягательностью. Я очень люблю красивых мужчин, Вивен. Как ты, наверное, уже заметила. Мне приятно просто находиться рядом с таким красавцем, как Билли. Но берегись его чар. Если он решит применить к тебе весь свой арсенал, пиши пропало. Я невольно подумала, применял ли дядя Билли когда-нибудь к Эдни весь свой арсенал, но из вежливости спрашивать не стала. Зато мне хватило смелости спросить: "А Пег и Билли?" На самом деле я даже не знала, как сформулировать вопрос, но Эдна тут же уловила его истинный смысл. "Гдаешь, что их связывает?" Она улыбнулась. "Могу сказать лишь одно. Они любят друг друга и всегда любили. Их роднит интеллект, чувство юмора. В молодости между ними молнии сверкали. тем, кто не понимал их острот, приходилось туго. Не каждому дано поддерживать столь яркую беседу. Билли обожает Пэг, искренне обожает. Разумеется, такому мужчине безумно скучно хранить верность единственной женщине, но сердце Билли бьёло навсегда принадлежит Пэг. И они с удовольствием работают вместе, как ты вскоре убедишься. Единственная проблема состоит в том, что Билли «Настоящий виртуоз хаоса!» «А я не уверена, что Пег согласна терпеть хаос. Сейчас ей больше нужна верность, чем развеселая жизнь». «Но они до сих пор женаты», — уточнила я, хотя меня, само собой, скорее интересовало, спят ли они вместе. «Женаты в каком смысле?» Эдна сложила руки на груди, склонила голову на бок и уставилась на меня. «Я не уверена, что Пег согласна терпеть хаоса. А когда я не ответила на её вопрос, снова улыбнулась и продолжила. Жизнь не так проста, моя дорогая. В ней масса тонкостей. Вот станешь постарше и поймёшь, что практически жизнь состоит из сплошных тонкостей. Не хочу тебя пугать, но лучше уясни прямо сейчас. Большинство браков не рай и не ад, а скорее чистилище. И всё-таки любовь однозначно заслуживают уважения. А Билли и Пег любят друг друга по-настоящему. А теперь подгони-ка пояс по талии, дорогая, чтобы платье не собиралось с складками на боках, когда я поднимаю руки. И я по гроб жизни буду тебе благодарна. Поскольку престиж Эдны автоматически повышал планку шоу, Билли решил, что и остальное должно соответствовать уровню. Театру Лили выдали родословную. как выразился Билли Это вам уже не выставка дворняжек, друзья мои. Все составляющие города женщин должны были намного превосходить наши стандарты. А если вспомнить наши стандарты, задача предстояла неохватная. Билли несколько раз посмотрел по лиши Джеки и даже не скрывал своего презрения к нынешней труппе артистов. Солошка, это полное дерьмо, заявил он так. «Не льсти мне, — усмехнулась она, — а то еще решу, что ты хочешь затащить меня в постель. Дерьмо наивысшие пробы, и тебе это известно. Довольно комплиментов Билли, скажи правду. Группа артисток Бурлеска еще сойдет. Но ведь им и делать ничего не надо. Только красоваться на виду у публики, — пояснил он. Пусть остаются. Но вот актеры вообще никуда не годятся. Нам необходимы новые таланты. Кордобалет сойдет». Ребята симпатичные, выглядят как детки из бедных семей, это мне нравится. Но танцуют как слоны, смотреть больно. Лички у них смозливые, но пусть держатся позади, а вперёд выведем настоящих танцоров. Надо найти как минимум шестерых. Сейчас из всей труппы на авансцену я готов выпустить только вашего эльфа Роланда. Он великолепен. Но остальные должны быть не хуже. Вообще-то Роланд настолько поразил Билли своей харизмой, что тот даже решил написать для него отдельный номер. Не в пехоте, а на флоте. На первый взгляд, песня была о пареньке, который мечтает стать морячком, потому что его влекут приключения. Но на деле, взвуалированно и остроумно, намекала на очевидную гомосексуальность Роланда. «Думаю, это должно быть что-то вроде «Ты лучше всех, Портера», — объяснял Билли. провокационная песенка с двойным дном. Но Оливия зарубила идею на корню. — Да ладно тебе, Оливия! — замолилась Пег. — Пусть будет. Смешно ведь. Женщины и дети все равно не поймут по тексту. Да и сюжет у нас, предполагается, вполне пикантный. Давай хоть раз добавим перчика. Перчика и так слишком много для желудков нашей публики. Вынесла вердикт Оливия, и дело закрыли. Роланд так и не получил свою песню. Дожна сказать, Оливия нисколько не радовалась нашей новой постановке. Билли заразил своим энтузиазмом всех, кроме неё. В день, когда он появился в Лили, она надулась и с тех пор так и ходила надутая. По правде говоря, её вечная кислая мина начала меня всерьёз раздражать. Постоянный торг за каждую лишнюю копейку, цензура сцен с сексуальным подтекстом, строгое соблюдение ею же установленных правил, непреклонная манера с ходу отвергать лучшие идеи Била, бесконечное нытьё насчёт бюджета и умение задушить на корню любое веселье и радость. Аливия определённо действовала мне на нервы. Взять, к примеру, предложение дяди Билли нанять для шоу шестерых новых танцоров. Так была обоим руками за. Но Аливия заявила, что нет смысла попусту пускать пыль в глаза. А когда Билли возразил, что с шестью дополнительными участниками кардобалета пьеса хоть немного приблизится к уровню настоящего шоу, Аливия отрезала: "Шесть танцоров это расходы, которые мы не можем себе позволить. А для пьесы существенной разницы я не вижу. Одна только зарплата за репетиционный период съедает 40 долларов в неделю. А ты предлагаешь взять ещё шестерых? И где я найду деньги?" «Нельзя заработать деньги, не потратив их, — Оливия, — напомнил Билли. — Так и быть, вложу свои. — Час от часу не легче, — буркнула Оливия. — Да и не верится, что ты нас не кинешь. Помнишь, что случилось Канзас в Канзас-Сити в тридцать третьем? — Нет, я не помню, что случилось в Канзас-Сити в тридцать третьем, — отчеканил Билли. — Ну еще бы вмешалась Пэг! — Ты оставил нас с Оливией с носом. Вот что случилось. Мы арендовали огромный концертный зал для грандиозного мюзикла, который ты уговорил меня ставить. Ты от моего имени нанял десятки местных исполнителей, а сам сбежал в Сан-Тропе на турнир по трик-траку. Чтобы расплатиться, мне пришлось снять с банковского счета компании все до последнего цента, а ты со своими деньгами просто исчез на целых три месяца». «Боже, Пэкси, тебя послушать я сделал что-то плохое!» «Разумеется, я не держу на тебя зла», — сардонической усмешкой произнесла Пэг. «Мне ли не знать о твоей любви к трик-траку?» «Но Оливия права. Лилии и так еле выходят в ноль. Нельзя же пойти в разнос ради одного спектакля». «Позволь не согласиться», — возразил Билли. «Собираешься сделать шоу, которое люди захотят увидеть? Изволь потратиться!» А когда люди хотят увидеть шоу, оно приносит прибыль. Невероятно, что спустя столько лет я вынужден напоминать тебе, Пэг, как устроен театральный бизнес. Ну же, Пекси. Хватит катить на меня бочку. Когда герой приходит тебя спасать, не стоит метать в него дротики. Лили не нужно спасать, возразила Оливия. Ещё как нужно, Оливия, ещё как нужно, воскликнул Билли. Ты видела этот театр? Все разваливается на куски. Да у вас тут до сих пор газовые лампы. Зал заполняется только на четверть. Лили необходим хит. Позволь вам помочь. С Эдной у нас есть реальный шанс. Но халтурить нельзя ни в чем. Если удастся заманить критиков, а уж я прослежу, чтобы удалось, все остальное должно соответствовать уровню Эдной. Давай же, Пекси, ну не трусь. Тебе даже не придется особенно убиваться с постановкой. Ведь я помогу с режиссурой. Поделим всю работу пополам, как раньше. Ну, же, солнышко, не упускай удачу. Может же дальше ставить свои грошовые пьески медленно, но верно, сползая в банкротство? Или мы создадим шедевр? Грандиозное шоу. Раньше ты не боялась рисковать деньгами, так рискни ещё раз. Как колебалась Может, возьмем хотя бы четверых дополнительных танцоров, Оливия? Пег, он пыль тебе в глаза пускает, предупредила Оливия. Нам это не по карману. Нам даже два лишних артиста не по карману. Не веришь? Загляни в бухгалтерскую книгу. Ты слишком беспокоишься о деньгах, Оливия отмахнулся Билли. Сколько тебя помню, всегда так было. Но деньги в жизни не главное. Тебе легко говорить. Ты же Уильям Айкерман Бьюл III из Ньюпорта, Род-Айленд, усмехнулась Пэг. Брось, Пэкси, ты же знаешь, на деньги мне плевать. Вот именно, Билли, подакнула Ливия. Тебе плевать на деньги, не то что нам, бедолагам, которые не почуятелись родиться в богатой семье. Но хуже всего, что ты и Пэк заразил своей беспочвенностью. Раньше это приносило нам одни проблемы, и я не допущу повторения. Но раньше-то нам денег вполне хватало, парировал Билли. Не будь ты такой акулой капитализма, Оливия. Таграс хохоталась и сообщила мне на ухо громким театральным шёпотом: Твой дядя Билли воображает себя социалистом, малышка, но сдаётся мне не очень-то знаком с принципами социализма, за исключением свободной любви. А ты что думаешь, Вивен? спросил Билли, внезапно заметив моё присутствие. Я очень смутилась. Их спор напоминал мне ссору родителей. Только здесь родителей было трое, что окончательно сбивало с толку. В последние несколько месяцев я много раз слышала, как Пэгс и Аливи ругались из-за денег, но с появлением Билли ситуация накалилась до предела. И если в спорах Пэг и Аливи я ещё могла выбрать сторону, то Билли оставался для меня тёмной лошадкой. Либо и ребёнок, рано или поздно, обучается аккуратно лавировать между двумя спорящими взрослыми, но между тремя это было выше моих сил. Думаю, каждый из вас в чём-то прав, ответила я. Видимо, ответ был неудачный, потому что теперь на меня обозлились все трое. В конце концов, сговорились на том, что дополнительных танцоров будет четверо. и Билли возьмёт расходы на себя. Решение не нравилось никому. Впрочем, папа всегда говорил, что таким и должен быть результат успешных деловых переговоров. Все участники должны встать из-за стола с ощущением, что заключили невыгодную сделку. Безрадостно втолковывал мне папа. Это значит, никого не обошли, и все в более-менее равных условиях.